Глава 27 Всё болело Кожа, кости, мозг Болела каждая клеточка моего тела Сильные руки держали меня за ноги и за плечи, прижимая к твердой теплой стене К стене, которая трепетала и пульсировала, как бьющееся сердце Я всхлипнула, и стена замерла. «Ваше высочество!» «С дороги!» «Вокруг склада осталась несработавшая взрывчатка!» «Как Вы нам?» «При вице-генерала!» «Дальше с ситуацией разберется она!» «Но ваше высочество!» «С дороги, мать твою!» Потом я начала двигаться и подпрыгивать. Каждый резкий толчок сотрясал содержимое моего черепа. Я попыталась открыть глаза, но ничего не получилось всё очень-очень сильно болело. Я с тобой. Ты выживешь, обещаю. По какой-то причине я в это поверила. Голос казался знакомым, но хранился будто бы не в памяти. Я словно помнила его не сознанием, а чем-то более глубоким и сокровенным. Его непоколебимая решимость успокаивала мое слабое сердце, но звучало в нем что-то потерянная по телу пробежала дрожь когда ледяной ветерок коснулся моей кожи в самых неожиданных местах ужалил ребра, бока, бедра я попробовала заговорить но с губ сорвался лишь слабый прерывистый звук руки сжали меня еще крепче нежно и при этом отчаянно мне стало спокойно Очень, очень спокойно Хотелось заснуть на этих руках И чтобы меня никогда, никогда не отпускали Спать Дим, останься со мной Пожалуйста, останься здесь со мной Нет, пожалуйста, Нюха Темнота Это неважно. Мне нужно, чтобы ты ей помогла. Помогла ей? Да ты посмотри на неё. Ей не я нужна, а целитель. Просто сделай, что сможешь. Как я должна? Помоги ей, Эленор. Пожалуйста. Ладно, ладно. Расскажи, что случилось. Хранители напали на оружейный склад дома Беннетов. Она вошла внутрь, чтобы вытащить двух стражей из огня. Крыша обвалилась, прежде чем она успела выбраться. Блаженный клан Почему ради девяти королевств Спасательную операцию проводила эта девушка? Потому что я долбанный идиот Ладно Тогда я Раздобуду ей платье Брюки Она обычно носит брюки Брюки? У меня брюк нет Не беда, найду что-нибудь Ты побудешь с ней, пока я не вернусь? Сама Люмнас не оторвет меня от нее Кузен, кто тебе эта девушка? Эленор я я думаю она mm. Удобно. Мне в жизни не было так удобно. Всё мое тело было окутано теплом. Никак раньше, на оружейном складе, когда меня, казалось, медленно обжаривают на вертеле. Это тепло было приятным. В таком я с удовольствием задержалась бы и никогда не захотела бы из него выбираться. И мягко. Меня окружала мягкость. Целое гнездо мягкости, подоткнутый под меня со всех сторон. Пахло божественно. Мужчины, свежестью, землистым мхом и влажным лесом, старой дубленой кожей и перечным мускусом. Пахло моим любимым лесом. Пахло домом. Кто-то держал меня за руку, так что наши пальцы переплелись. Покалывающая нить энергии ползла по моей руке из места, где меня касалась чужая кожа. Кто-то говорил со мной. На слух казалось, что мне говорят добрые вещи. Слов я разобрать не могла, в голове по-прежнему была каша, а тот клятый голос внутри меня не переставал бубнить. Но мне было приятно, спокойно, хорошо и снова темно.